Глава восьмая. Вильгский порт был, если не самым большим во всей росе, то уж наверняка самым шумным. Представители всех рас запланили берег, деловито прохаживаясь по пристани, либо торгуя экзотическими вещичками прямо с корабля, либо суетливо бегая туда-сюда по каким-то еще делам. Я ощущала себя маленьким островком в море, на который постоянно обрушиваются сожженные волны. Вилька недовольно косилась на гномов, которые с приличной скоростью метались между кораблями, то и дело на кого-то наталкиваясь. А Хэл, похоже, чувствовала себя как нельзя лучше. Она с восторгом осматривалась вокруг, то и дело отделяясь от нашей небольшой компании и подбегая к очередному матросу, торгующему экзотикой. Наконец, мне надоело, что пока мы с Вилькой терпеливо ждем хилериан у очередной лавки, Данта с Аленом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 От такого союзника ребята благоразумно не стали отказываться и покинули нас со словами, что будут ждать нас через два часа у паромов. Паромы на реке, нововведение Вилькиного деда, которому надоело столпотворение в Вельгском порту. Дело в том, что порт находился на левом берегу, но места, как водится, скоро стало не хватать, не вытягиваться же цепочкой по всему побережью. Вот и придумал князь Владимир построить вторую пристань на противоположном речном берегу, а между берегами пустить три больших и широких парома, которые доставляли грузы в основной порт, решив таким образом проблему. Хел застрял у очередного торговца, во весь голос рекламировавшего какие-то побрякушки из поделочных камней. Поэтому мы с Вилькой остановились и принялись ждать бывшую жрицу. Как ни странно, раздражение от стояния в толпе народа я не испытывала никакого, кроме одного случая, когда нас с Вилькой возжелала присоединить к своей компании лотаго пьяных орков. Вилька нахмурилась и многозначительно с хрустом размяла пальцы, а я ограничилась компактной шаровой молнией, которая уютно возлежала в моих ладонях, изредка выстреливая колючие искры.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 Вилька зачарованно смотрела на довольно высокого, симпатичного мужчину, который выделялся из толпы тем, что не суетился и неторопливо шел куда-то по своим делам. Я еще раз взглянула на Вильку, потом на незнакомца, белоснежные волосы которого спускались гораздо ниже плеч, а затем, что есть сила, тряхнула подругу. «Ева, ты что, обалдела совсем?» Вилька возмущенно подскочила на месте и тотчас попытался отыскать глазами незнакомца, который скрылся в толпе. «Черт, куда он делся?» «Кто?» — невинным голоском спросила я. «Да так, проходил тут один». «Красивый!» — подруга мечтательно вздохнула. «Глаза зеленые!» Лицо такое мужественное, а волосы белые, волнистые. — Виль, мы хел посеяли. — Где? — На этом самом месте. — разява проворчала подруга. «Что — Что? Я чуть не подскочила от возмущения. — А кто, — спрашивается, — столбом застыл посреди рынка? Стоило только увидеть вдалеке симпатичную мордашку. — Еваника, Ревелель!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 Минуты полторы мы буравили друг друга весьма красноречивыми взглядами, после чего наконец-то вспомнили, что Хэлл еще найти надо, а времени у нас не так уж и много. — Где искать будем? — недовольно спросила Вилька. Я пожал плечами. — Не знаю. Обойдем лавки с женским барахлом. Она наверняка у какой-нибудь надолго застрянет. — Ева, оглянись! Тут почти все лавки с так называемым женским барахлом. И что ты предлагаешь? Найти ребят и сообщить, что поход отменяется, ввиду отсутствия основной причины? Для разнообразия можно сделать и так. Пулуэльфика страдальчески вздохнула и обвела взглядом людской поток. Кстати, насчет похода. Ты заметила, что аватары от нас отстали? Еще бы! Только вот почему?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 И какой же из этого может быть вывод? Либо тому, кто отдает им приказы выгодно, чтобы Невесный Хрусталь обрел свою силу, либо... Либо что? Аватары могут быть на нашей стороне. Я не нашла, что возразить. Хилериан нашлась примерно через час поисков. Кажется, мы успели достать расспросами всех, кого только могли. И когда в поле зрения Вильки Возникла черная шевелюра «Хелл», полуэльфийка торжествующе воскликнула и ринулась к беглянке. Та сначала удивилась, почему мы такие злые. Но после того, как Вилья популярно объяснила младшей жрице, что и как, нашла-таки в себе силы хотя бы сделать вид, что смутилась. После чего было заключено слабое подобие перемирия. Слабое из-за того, что Вилька еще не остыла и была зла, как не вовремя разбуженный Василиск. Потом я вспомнила, что ребята нас уже наверняка ждут у паромов, и предложила бежать к реке. Хел было заупрямилась, но под выразительным Вилькиным взглядом протест тихо увял и загнулся на корню, даже не успев толком разрастись. «Хелл, а как ты жила в Андарионе?» — внезапно спросила полуэльфийка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 никогда не выступят против своих защитников. Я рассеянно слушала жрицу-недоучку, но последние слова меня несказанно удивили. Хел, погоди, ты ведь говорила, что аватары — элитный отряд убийц, и при этом надеешься на них? Да, аватары и то, и другое. Они словно острый меч, который может как защищать, так и карать.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 Интересно, что же сможет сделать талисман, пусть и очень сильный, там, где потерпели неудачу, даже аватары. хилериан посмотрела на меня глазами Айронита, черными зеркалами, в которых отразилось мое обескураженное лицо, и ответила: Еваника, благодаря талисману у нас появится истинный король. Он защитит нас с помощью символов власти Андреона, которые на самом деле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 «Не удалось нанять нормальный корабль», — ответил вместо вильки подошедший Аллен. Капитаны всех более-менее приличных кораблей наотрез отказались плыть в Белозерье. Среди моряков ходят слухи, что нежить из серого урочища каким-то образом перебралась в воды Белозерья, и теперь там небезопасно. «Гонят они все», — отмахнулась я, — «я проходила через серое урочище»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 Мы предлагаем халериан помочь себе обеспечить нам всем достойную магическую поддержку во время пути через серое урочище. Я так понял, что Хелл в своей второй ипостасе неплохо владеет воздушной магией. Так пусть она использует ее. Но... Хел на миг запнулась. Ведь если я стану айронитом, аватары сразу же меня найдут. Знаешь, мне почему-то кажется...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 Если ты сумеешь нам помочь, я буду только счастлива. В конце концов, два мага всегда лучше, чем один. Да и резерв у меня далеко не бесконечный. В таком случае я согласна. Хиллериан, радостно улыбаясь, подцепила Алена под локоток и попросила: "А теперь покажите судно, капитана которого вы уговорили нам помочь". Я скептически хмыкнула. Судя по недовольному виду эльфа, Они с Данте умудрились нанять самые старые и дырявые корыто во всем порту. Да и это удалось им лишь потому, что капитан с перепою не понял, куда надо плыть и почему так срочно. Ничего, сейчас позлорадствуем. Мне явно выпадает шанс отыграться за предъявленное мне вот ум недоверие. Я пригладила растрепавшиеся волосы и легкой походкой устремилась за эльфом который, нахмурившись, зашагал куда-то вдоль причала. Судно, на котором нам предстояло совершить плавание в Белозерье, оказалось такой развалюхой, что первоначально я подумала, что мне демонстрирует в качестве музейного экспоната какой-то особо отличившийся корабль, простоявший после своего подвига лет двадцать в порту, и от этого почти развалившийся.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 которым за соответствующую плату и море по колено, и горы по плечо. Что? Команда орков? — Все, до места назначения мы точно не доплывем. — А вот доплывем! — фальшиво улыбнулся Ален, деликатно закрывая рот Хелл, у которой при виде орочи и бодьи весьма неграциозно отвисла челюсть. Хел встрепенулась.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 Но сейчас у нас нет выбора. Кроме орков нас никто в белозерии не повезет. Поэтому наберись терпения, ладно? И я прошу тебя, сходи за лошадьми. Хочешь, я тебе компанию составлю. Эльф покосился на Хел и после секундного раздумья предложил ей руку. Та недолго думая вцепилась в локоть Алина, и они быстрым шагом направились вдоль пристани.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 стало ясно, что наши транспортные средства этот трап однозначно не выдержит. Друзья выжидающие уставились на меня, и мне не оставалось ничего другого, кроме как укрепить магии хлипкую доску, чтобы она не переломилась даже под тяжело вооруженным рыцарем на боевом скакуне. Колдовство сработало, и вскоре орочья Галера, натужно скрипя и хлопая веткими парусами, медленно заскользила вниз по течению вельги реки по направлению к Белозерью. К полудню второго дня плавания Вилька, у которой так не кстати обнаружилась морская болезнь, успела проклясть орков до седьмого колена включительно, потому как нанятую бадью нещадно раскачивала при малейшей рябе, возникавшей на поверхности воды. А ведь в Белозерье осенью могут случаться небольшие штормы.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 что по сравнению с ними качка на корабле во время шторма может показаться легким парением над волнами. Я молча позавидовала ее вестибулярному аппарату, а вслух сказала, что не хотела бы быть аэронитом. Хэл обиделась и со словами «Люди приземленные существа, вам не понять полета аэронита!» удалилась на корму продолжать дискуссию с Алином. Данте я не видела с тех пор, как мы ступили на скрипящую и кое-где прогнившую палубу урочего корабля. Поэтому мы с Вильей коротали оставшиеся до Белозерии дни исключительно в компании друг друга. Внезапно корабль тряхнула. Да так, что Вилька, и без того не твердо держащаяся на ногах, едва не полетела за борт. Потом раздался какой-то противный, слегка приглушенный скрежет. И галера остановилась. «Похоже, наша корыта все-таки разваливается», — мрачно пробормотала я, косясь на суетящихся орков. Капитан орал на подчиненных, употребляя такие слова из богатого наругательства ругательство лексикона, что у Вильки покраснели уши. Я же попыталась представить, как все описанное капитаном может выглядеть. Но фантазии не хватило.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 и решили на халяву воспользоваться услугами дружественно настроенного специалиста. «Ева, ты тут ведьма, вот и придумай, не нам же тебя колдовать учить!» Я хотела было привычно огрызнуться, что не ведьма я, а ведунья, но передумала. А все потому, что орки видят тщетность собственных усилий по снятию корабля с мели.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 и договариваться с ними на предмет снятия корабля смели. Вызвать-то я их вызову, но вот что русалки затребуют за услуги, неизвестно. Могут просто безделушку какую-то попросить, а могут и под воду утащить. Кстати, когда по Вельгий реке ходили торговые караваны, то купцы обычно нанимали штук пять знахарей-недоучек, которые расплачивались за скорость и безопасность плавания каравана своей жизнью. Не умея грамотно отбиться от русалок, они чаще всего отправлялись на ПМЖ в речные омуты, причем иногда становились топляками, речной нежитью, которые не представляет угрозы для любого ведуна, но может быть опасна для простых людей, на свою беду заплывших слишком далеко от берега. Но я вроде как веду, довольно грамотная и перспективная. Уж с русалками-то разберусь. Но для этого нужно в воду лезть. А вода-то в конце второй декады Рюина холодная. Ладно, если лезть, то надо быстро, иначе я не решусь. С такими мыслями я начала поспешно раздеваться. Сушить вещи на корабле негде, а в мокрой одежде на промозглом сыром ветру, я такую простуду схвачу, что ни один ведун не поможет. Мои друзья вместе с командой орков при виде разворачивающейся перед их глазами бесплатного стриптиза дружно приумолкли и, перестав ругаться, круглыми от удивления глазами смотрели на то, как я снимаю сначала плащ, потом дрядские сапоги, а затем и все остальное. Очнулись они только тогда,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 А где ты будешь сушить мокрые штаны и сапоги? Один леший промокну и замерзну. Ну так хоть будет во что одеться. А в сумке что, нет запасной одежды? Есть, но старый разбрасываться не надо, а новые еще пригодится. Пока мы разговаривали, выяснилось, что орки уже раздобыли где-то веревочную лестницу. Более того, они уже сбросили ее за борт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 Одним махом соскользнула с сырой ступеньки. Гарпии бы удавились от зависти, Потому как воспроизвести столь художественно прочувствованный виск Им бы не удалось никогда. Орки наверху попятились, А мои друзья ограничились тем, что заткнули уши пальцами. Там, куда я прыгнула, по счастью, оказалось не глубоко. Ледяная вода чуть-чуть не касалась подола рубашки, но этого мне хватило, чтобы покрыться мурашками с головы до ног. Понимая, что долго так не простою, я быстро-быстро протараторила заклинание призыва речных русалок и стала ждать, пока кто-нибудь из них соизволит откликнуться. Мне повезло, не прошло и минуты, как темная вода в сажении от меня всколыхнулась, и над поверхностью показалось узкое русалочье лицо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 И русалка скрылась в ледяной воде, напоследок окатив меня веером брызг. И что все? возмутилась наверху Хилериан. А как же корабль? Словно в ответ на ее слова, Галера дрогнула и начала медленно сползать смели. Еваника, быстрее! Чего так кричать-то? Я сама знаю, что надо быстрее.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 разгоняя темноту светом нервно мечущегося пульсара. Тогда я в первый и единственный раз назвала его папой. Данте донес меня до гамака, заменяющего на урочем корабле кровать, и аккуратно сгрузил на него. Почти сразу за ним в каюту влетела вилька с моей одеждой и вытолкала Данте раньше, чем я успел поблагодарить его за помощь. «Одевайся быстро!»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 А точнее, о тебе и Данте. Он ведь тебе нравится, признайся. Признаюсь, буркнула я. Похоже, душевный разговор грозит перерасти в элементарный допрос. Только это ничего не значит. То есть как? Ты ведь ему тоже нравишься. Это за версту видно. Ага, как же. Я прикрыла глаза, надеясь прикинуться как минимум смертельно уставшей. Но с Вильей, знающий меня без малого с десяток лет, этот номер не прошел. Подруга легонько тряхнула меня. «Пойдем, симулянтка!» Я недовольно открыла один глаз, укоризненно посмотрела им на Вилью, но та не унималась. «Ева, ты что, серьезно собираешься упустить его?» От ответа меня спасла Хелл, заглянувший к нам в каюту.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 какие нигде больше не росли, например, драконий глаз – невысокий кустик с ярко-желтыми листьями и белесами ягодами. Ягоды использовались в качестве связующего компонента в весьма ценных зельях и в стольном граде шли на вес золота. Проблема была в том, что в любом другом месте, кроме как в сером урочище, драконий глаз –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 В нем днем может разгуливать такая нечисть, которая от солнечного света моментально погибает. Именно из-за этого серое урочище очень скоро стало последним пристанищем таких представителей видов нежити, которых в других местах практически уничтожили, как чересчур опасных. В общем, прогулка нам предстояла еще та. Я стоял у борта галеры уже с вещами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 Я улыбнулась и посмотрела на раскрасневшуюся от холодного ветра подругу. «Виль, кажется, я нашла нам новый дом».